Глава третья. Истинная улыбка аристократа. Теперь настал черед очень неоднозначного навыка. Когда я наблюдал, какой ужас вызывает у деревенских жителей мой внешний вид, мне почему-то вспомнился гигант Нурглов и что в его пасте клыки были вполне правильно расположены. Получается, если повысить этот навык до максимальной третьей ступени, можно привести мои собственные клыки во вполне работоспособное положение, позволяющее закрывать рот полностью. А следовательно, и нормально разговаривать с некоторыми оговорками, естественно, но все же. Мне кажется, это добавит моему облику некую завершенность. «Потому что страх — это тоже средство достижения цели, а иногда оно даже более эффективно, чем самый лучший меч». Я убрал в невесомый колчан карту навыка с нулевым насыщением, которую мне продал этот защитник чистоты гоблинской крови Улиссур. «Вот же отродье Все настроение испортил! У меня даже голова разболелась от злости!» «Может, это, конечно, и на погоду кости и старые раны ноют, но хотелось бы думать, что виноват во всем хоб-гоблину Лесур. И не накажешь его никак. Все-таки он главный интендант нашей крепости. Да и в его личном охранении как минимум сорок воинов. И не каких-то зеленых новобранцев, а полноценных стражей с десятыми уровнями». «Это тебе не жалкие отпрыски аристократов с двумя ничтожными охранниками, как у того же Таталема Со или Люра. Хотя нет. Вернусь с этого задания и во время увольнительной ночью разорю одну из его дальних ферм. Пусть тоже получит удовольствие, как и я сегодня. К тому же бездонная сумка у меня есть, так что трупы его подчиненных можно будет легко скрыть». Пусть тогда Улиссур ломает себе голову, кому он перешел дорогу из местных аристократов, чью нежную мозоль так беспардонно задел. Да, план определенно стоит того, чтобы подумать над его реализацией. Но все это после. Взамен пустой карты я достал такую же, но с полным насыщением такой куче, что я оставил себе из запасов погибшего такула, было довольно много подобных карт-навыков. Вот и такул. Целый полусотник. Чем я мог ему насолить? Хотя нет, на него не стоит жаловаться. Он преподнес мне прекрасные подарки. Побольше бы таких щедрых аристократов. Карта навыка. Клыки нугла, Один из трех. Ранг «Ф». Описание. Челюстной аппарат изменяется, размер зубов увеличивается, а их качество незначительно улучшается. Изменения могут негативно повлиять на речевой аппарат. Насыщение. 10 из 10 ОС. Внимание! Изучить навык Нурла 10 ОС. Да нет?» Боль ударила в голову, словно стрелу поймал прямо в шлем. Челюсть начала выворачивать. Она явственно разрывалась и раскалывалась внутри. Хити на лице пошел трещинами, обильно хлынула кровь. Все это время я смотрел в зеркало. Думаю, это отвлекло меня от ужасной боли, потому что происходящее на моих глазах было куда страшнее. Когда изменения закончились, я посмотрел в свое отражение. Мне стало понятно, что я несколько перегнул палку. Огромная нижняя челюсть сильно выпирала. Крупные клыки торчали без какой бы то ни было системы, местами мешая друг другу, расположившись во рту совершенно случайным образом. Сомкнуть губы вообще не получалось. К тому же произнести даже звук практически не удавалось. И только слабо узнаваемый набор хрипов и шамканья доносился из моего горла. Но главной своей цели я точно добился. Настолько опасно и пугающе, я никогда еще не выглядел. Насмотревшись вдоволь на свое отражение и достаточно отойдя от болевых спазмов, я перешел к дальнейшему улучшению навыка. И ведь есть всего две попытки привести это безобразие во что-то действительно приличное. «Внимание! Вы хотите улучшить навык Клыки Нургла? Один из трех? Двадцать ОС? Да нет?» Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. Первое. Незначительно увеличивается прочность зубов и их острота. Второе. Размер зубов уменьшается, но их количество увеличивается. Третье. Сила челюстного аппарата увеличивается. Четвертое. Размер клыков увеличивается, количество зубов уменьшается. «Честно говоря, такого я просто не ожидал». Более расплывчатое описание изменений навыка, наверное, тяжело даже представить. Это уже придирки, конечно, но понять, в каком направлении мне двигаться, и не ошибиться, очень сложно. Вспоминая, как правильно и органично все выглядело у гиганта Нурглов, понял, что количество зубов у него было вполне обычным. Значит, увеличение — неправильный выход. Затем обратил внимание на слова из четвертого пункта. Клыки увеличиваются, а зубов становится меньше. Подошел к зеркалу и стал внимательно рассматривать торчащие во все стороны клыки. И действительно, именно больших, крупных клыков было всего четыре штуки. Остальные — это просто заостренные зубы. Но у гиганта не было больших, ярко выраженных, торчащих изо рта клыков. Размышления затягивались, и время выбора начало подходить к концу. А вся эта авантюра начинала совсем плохо пахнуть. Но, думаю, все же сработало десять единиц в характеристике интеллект, и мне пришло в голову посчитать количество зубов у себя во рту. Двадцать крупных, размером с половину моего пальца зубов. а Должно быть двадцать восемь. Успокоившись, выбираю второй пункт. «Боль с новой силой принимает меня в свои объятия» но в этот раз, кажется, уже не пытается казаться аккуратной. Буквально на третьем вдохе я теряю сознание отплыхнувшей вспышки боли прямо перед глазами. Очнувшись, пополз к зеркалу. Встать не решился, в голове по-прежнему сильно шумело. Честно, ожидал увидеть что-то ужасное, но в отражении на меня смотрел вполне симпатичный арахнид с крупными острыми зубами. Клыки позволяли сомкнуть рот полностью, хоть сделать это было и непросто. Зубы уже не торчали случайным образом, выстроившись во вполне ровные ряды. Когда я попытался произнести вслух свою должность, звуки вырвались свистящие, но уже похожие на членораздельную речь разумного существа. «А не на рев дикого монстра!» Сев и немного смочев горло, еще несколько раз попробовал выговорить слова. В принципе, это дело привычки и практики. Покрутил в голове мысль, что уже хватит играть с судьбой, и этого результата вполне достаточно. Но понял, что просто отговариваю себя по причине болезненности этого процесса. Но стоило только вспомнить, как много происходило со мной за длительную карьеру в армии Лорда, и даже стало как-то неприятно за свое малодушие. Внимание! Вы хотите улучшить навык клыки Нургла, 2 из 3, 40 у.с. Да нет. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. Первое. Увеличивается прочность зубов и их острота. Второе. Размер зубов уменьшается. Форма становится более острой. Третье. Сила челюстного аппарата увеличивается. Четвертое. Размер клыков увеличивается. Количество зубов уменьшается. «Сильно не раздумывая, выбираю второй пункт. Боль тянет, отзываясь в костях черепа. Но в этот раз пять минут зубных страданий не смогли лишить меня сознания. Возможно, и зря. Во время процесса в отражении рассмотреть ничего не удалось. В глазах так двоилось от боли, что даже глаз было чересчур много. И это для моего лица с четырьмя зрачками» немного придя в себя понял что все получилось нормальный прикус очень острые клыки теперь во рту о наличии обычных зубов ничего не напоминало более крупная челюсть скорее всего с легкостью позволяла перекусывать кости тех же нурглов да и в целом моя пасть а по другому ее уже не назвать распахивалась значительно шире чем это было раньше Продолжая рассматривать свое отражение, я инстинктивно перешел на инфракрасное восприятие и обнаружил, что в зеркале ничего не отражается, лишь холодная поверхность стекла. О, «Очень интересно. Как-то раньше об этом не задумывался. Насколько у разных существ может отличаться даже быт, в зависимости от их типа восприятия?» Таким тварям, наверное, и стеклянные окна не нужны, ведь в них все равно ничего нельзя будет рассмотреть». Закончив с этим делом, я был очень доволен, даже несмотря на перенесенную боль. Внешний вид был именно таким, какой я и запланировал. Даже легкая улыбка больше походила на пугающий оскал, сразу говорящий противнику о невероятной опасности, исходящей от такого чудовища. «Конечно, 60С можно было потратить и куда более вдумчиво, но с учетом ограничений и невозможности поднимать дальше уровни, столь небольшие траты я посчитал вполне приемлемым вкладом в мое будущее. И к тому же, думаю, мой новый облик поможет значительно лучше договариваться с хитрыми торговцами». Хотя, подозреваю, даже аристократы теперь десять раз подумают, прежде чем неуважительно обратиться к старому десятнику. Решив немного отдохнуть, взял со стола кусок мяса и обнаружил, что буквально перемолол его новыми зубами. Тут бы язык себе не откусить, но это уже шутка, конечно. Оттягивать дальнейшее улучшение было нельзя. Ночь не бесконечная, а ведь еще нужно хотя бы пару часов поспать. Внимание! Вы хотите улучшить навык хитиновый покров. 3 из 5. 60 ОС. Да нет. Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. Первое. Незначительно увеличивается прочность хитинового покрова. 2. Толщина хитиновых пластин увеличивается. Незначительно увеличивается прочность. 3. Хитиновая пластины становятся гибкими. Незначительно уменьшается прочность. Четвертое. На хитиновых пластинах появляются небольшие шипы. «А такого я еще не видел. С прошлого раза все пункты остались неизменными. Что странно, получается, толщину можно увеличить еще один раз. Судя по моим габаритам, это пока покамест не будет выглядеть подозрительно, конечно, если толщина не станет больше на целую ладонь. Честно говоря, не очень хотелось увеличивать толщину». Более выгодно смотрелось повышение прочности, но, вспоминая, какие раны остаются на теле после снятия экзокостюма, выбора особо и не было. Подтверждаю второй вариант улучшения навыка. Хитиновый покров начал нагреваться. Внутри, под пластинами, начало покалывать. Появились небольшие наросты, следом увеличились в объеме некоторые части хитинового покрова. Преобразования были хаотичны, но уже под конец все это приобрело понятные и законченные очертания. Небольшие чешуйки местами попросту увеличились в длину и значительно перекрыли друг друга. В среднем толщина защитного покрова увеличилась на полпальца. Выглядеть, впрочем, я стал более завершенно, если так можно выразиться. А главное, лицо стало чуть толще, и пластины на нем вроде бы стали лучше подогнаны друг к другу. Даже закралась мысль дальше не улучшать этот навык, настолько гармонично я стал сейчас выглядеть. Но это, конечно, не оправдание отказываться становиться сильнее. Но в этот раз я решил более внимательно отнестись к процентам успеха улучшения этого навыка. Меня очень озадачило, насколько опасно для моей жизни проходило усовершенствование навыка «Крепкие кости», когда он перешел в более продвинутую версию «Стальной скелет». Внимание! Вы хотите улучшить навык «Хитиновый покров»? 4 из 5. 80 УС. При изучении шанс успеха — 83%. Шанс смерти — 41%. Да нет? «Шансы на успех довольно велики, если их сравнивать с тем разом, когда я держал карту хитиновая броня в мире покот, взятую из бездонной сумки гвардейца Арахнида. Да и шансы смерти изменились в лучшую сторону. Но, думаю, пока рано улучшать этот навык. Когда я сделал это, не глядя с навыком крепкие кости, виною была моя поспешность» а также желание доказать самому себе, что никакая боль не остановит меня на пути к силе. Но сейчас, здраво обдумав и рассмотрев возможные последствия, я думаю, что 41% — это чересчур много. Думаю, на сегодня было достаточно изменений моего организма. Осталось только проверить экзокостюм с помощью крупных кристаллов маны, и можно спокойно отдыхать. С трудом втиснув свое тело в техномагическую броню, открыл приемное устройство и вложил туда кристалл маны объемом в 3117 единиц. И тут явно что-то пошло не по плану. Стандартная активация не происходила. На левом предплечье открылась небольшая, в кулак размером, поверхность. Поднеся руку ближе к лицу, обнаружил светящийся экран. А появившийся на нем текст был мне понятен. «Запущена процедура диагностики. Процесс выполнения — 14 процентов». Сначала я не осознал, на каком языке выводилась информация, но цифры завершения процесса сменялись довольно медленно, и в голове снова щелкнуло. «Язык арахнидов! А ведь действительно! Протей!» Этот хитрый торговец намекал, что экзокостюм принадлежал явно существу, не схожему с расой гоблинов. Да и сотни игол, вонзающихся в тело, говорили об этом же. Поэтому неудивительно, что язык на экране принадлежал расе паукообразных. По правде говоря, я лично никогда не слышал о прямоходящих представителях расы арахнидов. Как бы ни извращала природа их естество, у них всегда оставалось брюшко и восемь лап для передвижения. А этот доспех однозначно был рассчитан под антропоморфное существо на двух ногах. Отвлекшись от размышлений, я снова посмотрел на экран. «Процесс выполнения — 37%». Нажал на экран пальцем. Изображение откликнулось на прикосновение и выдало новое сообщение. «Внимание! Дождитесь завершения процесса диагностики». «Это очень воодушевляло». Значит, сам экран полностью роботоспособен и реагирует на команды. Единственное, что меня смущало, это то, как именно были построены фразы на языке арахнидов. Так-то они были понятны, но способ построения самой структуры информации наталкивал на мысль, что изученный мной язык очень похож и имеет общие корни, но не соответствует на сто процентов языку существ, создавших этот экзокостюм. Пока я размышлял над различиями в письменности и грамматике пауков, которые уже на протяжении сотен лет никого не интересовали, процесс диагностики закончился. Комплект активной брони. Модель ⁇ Крушитель триста ⁇.⁇ Плаз — Воздух ⁇ Диагностика выявила уровень повреждения систем. Система генерации и подавления окружающего пространства 93%. Система генерации и стабилизации пространства 97%. Система боевой адаптации – 87%. Система локальной адаптации – 97%. Система броневого покрытия – 42%. Система автономной деструкции и возмещения – 31%. Система энергетических накопителей – 79%. Система проверки целостности и активации – 12%. Дополнительная информация. Высокая степень повреждения систем может быть связана с отсутствием значительной части инфраструктуры энергопитания. Как я и предполагал, практически все повреждено безвозвратно, на что указывало почти полное отсутствие целостности систем. Но даже сам факт прохождения проверки говорит о некой возможности ремонта. Нажимая на каждый пункт, я видел, как появлялось множество технической информации, а также схем с потенциальными участками повреждений. И вот здесь уже отчетливо становилось понятно, что не все слова, а иногда и целые предложения, я не могу прочитать. Язык действительно отличался от изученного мной. Но не в этом была основная проблема, а в самой информации. Она попросту была слишком сложной для моего понимания. Потратив целый час на изучение всех доступных пунктов, чего-то конкретного я выяснить не смог. Огромное количество разрозненных данных, схем повреждений и списков возможных необходимых комплектующих. Наверное, единственное, в чем можно быть уверенным на сто процентов, так это в том, к какому классу относится эта активная броня. «Воздух» на языке арахнидов означал «легкий». И как не прискорбно это признавать, на этом мои познания сложной техномагической терминологии заканчивались. Спустя час чтения информации с небольшого экрана в глазах уже рябило от всех этих схем, и я решил на этом завершить свои научные изыскания и зафиксировать на себе броню. «Синхронизировать активную броню с носителем? Да нет». Подгонка по размерам моего тела прошла штатно. Но вот внедрение игл в хитиновая пластина вообще не вызвало никакого дискомфорта. Видимо, нынешняя толщина подходила для этих целей куда больше. Внутренний источник энергии у носителя не обнаружен. Временно будет использован камень маны в резервном слоте энергетического накопителя. Оставшийся объем энергии — 1988 единиц. Проверив еще раз доступные на экране пункты, Понял, что ничего нового не появилось, и уже с чувством, что сделать прямо сейчас я ничего уже не могу, лег спать. Но сразу уснуть не получилось. Мысли продолжали крутиться вокруг активной брони. Все же восстановление части ее функций, даже с финансовой стороны, поднимало стоимость экзокостюма до невероятных высот. Но очевидно, что для его восстановления нужен внутренний источник энергии, по типу малого магического дара. Но сожалеть о своем выборе не в пользу магических способностей я, конечно, не стал. Очевидно, что ремонт не ограничится только наличием энергии. Наверняка потребуются и редкие материалы, и дорогостоящие комплектующие. А их будет не так и просто найти, не говоря о стоимости такого товара. Так что 10 единиц характеристики сила — это намного более надежный и проверенный вариант. И к тому же настолько внушительные размеры тела есть не у каждого хоб-гоблина в нашей крепости, не то что у рядового гоблина. На этих приятных мыслях я наконец-таки перестал ворочаться и уснул.